Антивозрастная косметика. Спойлер. Замедлить старение проще и эффективнее всего с помощью солнцезащитного крема. Антивозрастной косметики на рынке много, но действительно омолаживающих кожи ингредиентов не больше пяти, и главный из них ретинол. За гладкость, упругость и эластичность кожи отвечает белок под названием коллаген. Он выполняет функцию каркаса. Количество и качество коллагена определяет, насколько кожа гладкая и плотная, то есть насколько молода она выглядит. У коллагена есть определённое время жизни. Организм вырабатывает специальные ферменты, разрушающие его. В результате распада образуется пептид, который сообщает клеткам, фибробластам, что пора производить новый коллаген. Со временем восприимчивость клеток к сигналу ослабевает, а качество коллагена ухудшается. Кожа начинает обвисать, на ней появляются морщины. Но есть и хорошая новость, на процесс старения и образование видимых его признаков можно влиять. Все антивозрастные кремы можно условно поделить на три категории. Те, которые создают видимость более молодой кожи, те, которые замедляют старение и те, которые действительно омолаживают кожу. создаёт видимость более молодой кожи вообще любой крем и базовый уход. Именно в эту категорию попадает большинство косметики с пометкой антивозрастная. Но это не значит, что такая косметика бесполезна. Когда кожа очищена, отшелушена и хорошо увлажнена, она уже выглядит более гладкой, упругой и сама лучше справляется с внешними факторами. Замедляет старение в первую очередь солнцезащитный крем. Мы посвятили защите от солнца отдельную главу, но повторимся и здесь. Ультрафиолетовое излучение главный фактор, ускоряющий старение, потому что оно разрушает коллаген. Солнце влияет сильнее, чем все остальные факторы, включая наследственность. Поэтому, если хочется сохранить кожу молодой как можно дольше, откажитесь от загара и пользуйтесь санскрином всегда, даже в городе и даже зимой. Другой замедляющий старение инструмент антиоксиданты. Это вещества, которые борются со свободными радикалами. А свободные радикалы это нестабильные молекулы, которые повреждают клетки организма в целом и кожи в частности. Чем больше накапливается таких повреждений, тем заметнее возрастные изменения. Антиоксидантные свойства есть у многих веществ, но самыми эффективными считаются витамины А, С и Е. И так удачно сложилось, что у этих витаминов, кроме антиоксидантных, есть масса других полезных для кожи свойств. К сожалению, никакая профилактика старения не может сохранять кожу молодой бесконечно. Поэтому, когда на ней начинают появляться возрастные признаки – морщины, пигментация, тусклость, уменьшение эластичности – на помощь придут активные ингредиенты. Омолаживающие ингредиенты А омолаживающих ингредиентов, которые хорошо исследованы и чья эффективность подтверждена, очень мало. Можно пересчитать по пальцам одной руки. Золотым стандартом считаются ретиноиды, группа производных витамина А. Они с одной стороны подавляют ферменты, разрушающие коллаген, а с другой работают как аналоги пептидов, заставляющих фибробласты его производить. Самая эффективная и самая изученная форма третиноин. или транс-ретиноевая кислота. Кремы с ним обычно продаются только по рецепту, а в России они и вовсе запрещены. По крайней мере, на момент выхода этой аудиокниги. Остальные формы ретиноидов должны преобразоваться до третиноина, чтобы начать работать. Чаще всего в косметике встречаются ретинилпальмитат, ретинол и ретинальдегид, но есть и множество других. Цепочка преобразования ретиноидов в транс-ретиноевую кислоту выглядит примерно так: ретинил пальмитат, ретинол, ретин альдегид, транс-ретиноевая кислота. При этом действительно работающими на сегодняшний день признаны только ретинол и ретин альдегид. У остальных форм тоже есть потенциал, но пока данных по ним мало, и они не слишком впечатляют. Ретинил пальмитат встречается в косметике чаще всего, но он практически не проникает в кожу и работает только как антиоксидант. Третиноин, ретинол и ретинальдегид относятся к ретиноидам первого поколения, но кроме них есть и другие. Поколения ретиноидов определяются их химической структурой. Ретиноиды второго поколения это третинат и ацитретин, в косметике не встречаются, потому что это внутренние препараты, и используются они при псориазе и акне. К ретиноидам третьего поколения относятся тазаратен и адапален. С тазаратеном история примерно такая же, как с третинаином. Он самый мощный. Есть в креме тазарок, который в России не купить. Адапален же содержится в основе аптечного дифферина, и изначально его использовали только против акне, но он показывает эффективность и как антивозрастной ингредиент. Применять его советуют тем, у кого кожа не переносит ретиноиды первого поколения, потому что он довольно щадящий, хоть и менее эффективный. Ретиноиды четвёртого поколения это селетиноид G, который разработали в концерне Amor Pacific. В него входит большинство популярных корейских брендов косметики. Пока селетиноид G в косметических средствах встречается редко, а если и встречается, то в основном в корейских. Но он может быть также эффективен, как третиноин, и при этом вообще не вызывает раздражения. Большой недостаток популярных ретиноидов в том, что они раздражают кожу. При этом агрессивность напрямую коррелирует с эффективностью. Сегодня придумывают множество способов сделать ретиноиды более деликатными, и один из них инкапсуляция. Это когда молекулы ретиноидов заключают в крошечные контейнеры который проникает в глубокие слои кожи, где контейнеры разрушаются и ретиноиды начинают действовать. Раздражение происходит в верхних слоях кожи, а такой способ помогает ретиноидам их миновать. Использовать косметику с ретиноидами нужно на ночь и осторожно. На первых порах может появиться сухость, краснота или шелушение. Сначала лучше применять их раз в неделю и постепенно увеличивать частоту. Обычно кожа адаптируется к ретиноидам за 1-2 месяца. Но если этого не произошло, стоит попробовать крем с меньшей концентрацией или более слабой формой ретиноидов. Перед этим, конечно, нужно сделать перерыв и заняться восстановлением кожи. Последние исследования показывают, что эффективнее использовать более слабые формы ретинола, но часто. Поэтому сразу хвататься за баночки с высокой концентрацией третиноина не нужно. Лучше начинать с малого и выбирать инкапсулированные формы. Правда, чтобы разобраться с последними, придётся поизучать сайт производителя. Ещё ретиноиды вызывают фоточувствительность кожи. Это немного иронично, но они стирают признаки фотостарения, при этом делая кожу более восприимчивой к солнцу. Поэтому при применении ретиноидов важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом, как впрочем и в любом другом случае. Последний и, пожалуй, самый важный нюанс, касающийся ретиноидов. Их нельзя использовать во время беременности и кормления. На самом деле, точной информации о влиянии поверхностных ретиноидов пока нет. Исследования говорят, что они безопасны. Но было несколько случаев, когда у женщин, использовавших кремы с ретиноидами во время беременности, возникали осложнения, так что мы рекомендуем всё-таки их избегать. Тем более, что есть масса безопасных, хоть и менее эффективных альтернатив. Витамин С идёт следом за ретиноидами по степени эффективности и изученности. В косметике встречается множество его форм, но самая эффективная это аскорбиновая кислота, которая в списке ингредиентов отмечается как L-Ascorbic Acid. Остальные формы: аскорбил пальмитат, аскорбат натрия, аскорбил фосфат натрия, аскорбил фосфат магния, тетрагексилдецил аскорбат, аскорбил глюкозид, аскорбил глюкозамин также, как и в случае с ретиноидами, должны преобразоваться до неё в коже, прежде чем начать работать. Витамин С омолаживает за счёт того, что с одной стороны, служит вспомогательным фактором для ферментов, которые контролируют качество коллагена, а с другой участвует в образовании вещества, ответственного за его количество. Кроме этого, витамин С осветляет пигментацию и делает кожу более сияющей. Он эффективен даже в низких концентрациях, причём считается, что его действенность повышается с концентрацией, но только до 20%. Вместе с эффективностью возрастает и агрессивность. То есть косметика с высоким содержанием витамина С может раздражать кожу, вызывать покраснения и чувствительность. Поэтому лучше начинать использовать его в небольших количествах и следить за реакцией кожи. Идеальная концентрация для витамина С от 7 до 15%. AHA кислоты: гликолевая, молочная, яблочная, винная, миндальная и PHA кислоты. Лактобионовая, глюканолактон не только отшелушивают, но и увлажняют, улучшают барьерные функции кожи и, что самое главное, способны повышать выработку коллагена и влиять на его качество. Ещё они могут увеличивать количество гиалуроновой кислоты в коже, а она отвечает за увлажнённость и упругость. Наиболее эффективной на этом поле считается гликолевая кислота, потому что у неё самые маленькие молекулы, и она проникает в кожу лучше остальных. Но и другие кислоты, молекулы которых намного больше, тоже показывают неплохие результаты. Пептиды относительно новые в косметике ингредиенты. Пока исследований этих веществ довольно мало, но те, что есть, показывают многообещающие результаты. В косметике используют четыре типа пептидов. Первый сигнальные пептиды, стимулируют клетки кожи вырабатывать коллаген, эластин и другие белки. Благодаря чему кожа становится более упругой, подтянутой и плотной. Эти пептиды есть в коже по умолчанию, но их можно добавить извне с косметикой. К сигнальным пептидам относится первый из открытых и самый изученный трипептид меди 1, который содержится в организме человека. Второй нейротрансмиттеры, используются для уменьшения морщин через расслабление мышц. Ботулотоксин – один из таких пептидов. В последние годы разрабатывают способы использовать нейропептиды в кремах, без инъекций, и такие кремы показывают небольшую эффективность в уменьшении морщин – до 30% по сравнению с плацебо. Один из распространенных пептидов этого типа – син-аке, который входит в состав одноименной линейки косметики «Секрет-Ки». Другой популярный – аргирелин. Третий. Транспортные пептиды. Ответственные за доставку микроэлементов до клеток. В косметике эти пептиды используют для транспортировки меди и марганца, которые в свою очередь помогают заживлять кожу, обладают обеззараживающим действием и по некоторым данным стимулируют выработку коллагена. Уже упомянутый сигнально-транспортный трипептид меди, например, как раз переносит медь. Четвёртый. Ингибиторы энзимов подавляют разрушающие коллаген ферменты, то есть увеличивают время жизни белка. К ним относятся белок или пептид сои, рисовый пептид и экстракт шёлка, активно использующиеся в корейской косметике. На самом деле их эффективность как антивозрастных компонентов под большим вопросом, потому что каких-то выдающихся результатов исследований пока нет, да и самих исследований очень мало. Основная проблема с пептидами заключается в том, что проникнуть в кожу для них – та еще задача. Кожа человека, да и любого живого существа, создана для того, чтобы не пропускать в организм, что попало. Попадание внутрь того или иного ингредиента контролируется огромным количеством факторов. Размеры и полярность молекул, толщина рогового слоя, гидрофобность кожи и так далее. Молекулы пептидов, как правило, слишком большие для того, чтобы проникнуть глубоко. А ещё пептиды гидрофильны, растворяются в воде, а поверхность кожи гидрофобна, плохо пропускает воду. Поэтому для того, чтобы они попали в глубокие слои кожи, нужны специальные механизмы. То есть не любой крем с пептидами будет работать. Вторая проблема заключается в нестабильности пептидов. С одной стороны, некоторые из них распадаются в водных растворах. С другой Организм порой сам разрушает пептиды при помощи ферментов, таким образом контролируя их количество. Так что даже если пептиды попали в кожу, не факт, что они задержатся надолго. Тут уж всё зависит от конкретных типов пептидов и их механизмов работы. Разные исследования показывают, что кроме перечисленных ранее ингредиентов, омолаживающие свойства есть и у других: у ниацинамида, разных растительных экстрактов, масел, витаминов. Но они хуже исследованы и потенциала у них меньше. Поэтому если перед вами стоит вопрос антивозрастного ухода, в первую очередь стоит обращаться к ретиноидам, витамину С, кислотам и пептидам.